Глава тридцать третья. Нас ждал сюрприз в виде приставов и кредиторов. Пять мужчин чинно восседали в гостиной на диванчике и креслах. «Павел Иванович, добрый день!» «Добрый день, господа! Пройдемте в мой кабинет!» Пока они поднимались, повернулся ко мне. «Вера, распорядись подать туда чай и завтракайте без меня!» «Хорошо». Я отдала все распоряжения и вместе с Иваном принялась за завтрак. Но кусок в горло не лез. Одновременно хотелось плакать и ворваться в кабинет мужа, чтобы узнать, о чем они там говорят. Неожиданно зазвонил телефон, и Иван вихрем вскочил из-за стола и снял трубку. Через секунду я услышала. «Тётя Аня, привет! Когда ты приедешь в гости?» «Уже собираешься? Ура!» Положил трубку и в припрыжку подошел к столу. «Мам, Аня приедет, правда здорово?» «Вань, мы с ней не очень ладим, и сейчас не лучшее время для гостей». Я не знала, как помягче выразить то, что мы и близко не хотим ее видеть. Точнее, я не хочу. «Мам, ну я привык, что она рядом». Она мне подарки классные приносит и книжки читает. Много играет и даже рисует. Ладно, мы что-нибудь придумаем. Но больше не зови ее без моего или папиного приглашения. А еще лучше, давай пойдем и вместе порисуем или почитаем. А вот о новых игрушках или книгах придется на время забыть. Анна явилась так быстро, словно стояла возле нашего порога. В руках у нее было множество пакетов, и все они с подарками для Ивана и Павла. А для меня она приготовила успокоительную настойку. Естественно, я решила, что незаметно от сына избавлюсь от этого пузырька. Анна наперебой расхваливала перед Иваном новые игрушки и книги, а он завороженно смотрел на нее. Я уж ненароком даже подумала о магическом воздействии на сына. Неожиданно в комнату влетела Ника с криком. «Вера Александровна, вы срочно должны это видеть!» И понеслась прочь, а я, взглянув на Ивана, вышла следом за ней. Мне очень не хотелось оставлять их наедине, поэтому, встретив по дороге няню, я попросила ее присмотреть за сыном. На кухне царил хаос. Все парило, кипело, слуги сновали туда-сюда. Ника подлетела к Карлу и уселась на его плечо. А он, обернувшись на меня с глазами, как плошки протянул руку с ложкой. «Вы обязаны это попробовать». Я закатила глаза. «И почему я сегодня всем обязана чем-то?» Послушно открыв рот, надеясь, что это не яд, я даже зажмурилась от блаженства, нежный крем, Таял во рту, оставляя после себя небольшой холоток, словно я пожевала листик мяты. Это было невообразимо вкусно. «Карл Максимович, как вам удалось?» «Ловкость рук?» Он поднял указательный палец вверх. «А еще вы, вы меня вдохновили своим примером и желанием творить. Это же целое искусство!» А как вы ловко управляетесь тестом высшая его степень. На вас в этот момент можно смотреть бесконечно. Вы похожи на древнюю богиню, которая творит саму жизнь. Так, хватит, я поняла. Спасибо вам за такие слова. Но у нас некоторые проблемы возникли. Давайте позже встретимся в гостиной, как только все гости нас покинут и поговорим с глазу на глаз. «Конечно, Вера Александровна!» «И знаете еще что? То происшествие вас сильно изменило!» Я вышла из кухни и поплелась в гостиную. «Конечно, изменило!» «Оно меня перекинуло совсем в другой мир!» «Теперь я живу бок о бок с магами и волшебниками!» «Огонь разговаривает со мной!» «А на кухне руководит гном, лепрекон и фея!» «Похоже на бред сумасшедшего!»